У него был маленький столик в углу гостиной, где он вечерами просматривал бумаги, писал письма и хранил чековые книжки. Там же стояла цветная фотография. Трэсси была снята на лужайке перед родительским домом в солнечный летний день. Она сидела в плетёном кресле с книгой на коленях, слегка обхватив её руками.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 вернусь в воскресенье поздно вечером или в понедельник утром. Т. Да. Что-то не вяжется. Иные века, другие нравы. Он снова брал номер. Никто не отвечал. Впереди маячил одинокий субботний вечер в пустыне города. Он не мог оставаться в этой выставочной комнате, полной молчаливого укора.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 как отвечать, она научилась у него. Не будем терять времени на старом месте, сказал он. Конечно, ты верный друг. Это моё несчастье, сказала Джози. Я приколю к шляпе алую розу, чтобы ты узнал меня. Но ну, в этом нет необходимости. Ну, мы не виделись целую вечность, жених. Ты преувеличиваешь. Мне одеться? он засмеялся. Мы же сначала обедаем, а что будет дальше, я не знаю. А я знаю, сказала она. Учти, я полюбила шампанское. Что ещё ты успела полюбить? Я попрошу положить это в ведёрко со льдом. Теперь настала её очередь смеяться. У Джози был удивительный смех, тихий, девичий.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 Пристайно весьма эффектная девушка, она приехала в Нью-Йорк из Алабамы, быстро сделала сногсшибательную карьеру, позируя для журналов, вышла замуж за богача, удачно развёлась, и как она говорила о себе в тех случаях, когда кто-то пытался вернуть её на пути истинный, наслаждалась с тех пор каждым мгновением жизни.